Красный вождь крозного интернационала. Им заинтересовалась вся разноплеменная курортная публика. Полиция уже следила за каждым его шагом, как, впрочем, делала это все годы не только на континенте, но и на острове, где он жил. Маркс был чрезвычайно добросовестным пациентом и строго исполнял все предписания врача. Ровно в 6 утра под руку с Леонорой, элегантно одетой, он отправлялся к целебным источникам. Он степенно прогуливался по дорожкам парка, вокруг павильонов и поглядывал на большие луковичные часы, вынутые из бокового кармана жилета. Между каждым приемом воды требовался пятнадцатиминутный перерыв. Последний, восьмой стакан, он выпивал перед сном. С завистью смотрел Маркс на Элеонору, который врач рекомендовал для аппетита кружку превосходного пилзинского пива, любимого, но запрещенного ему напитка — После диетического завтрака начиналось время обязательных прогулок. Карлсбад, расположенный в холмистой местности, очень живописен и приятен для глаза. В окружающей природе нет резких острых линий, все там радостно открыто солнцу и свету. Невысокие гранитные горы поросли густыми лесами, напоминающими, однако, одичалые парки. Среди деревьев в пригородах разбросаны уютные кафе, где подают отличный кофе с пышно взбитыми сливками. Маркс чувствовал себя с каждым днем лучше. Впервые за много лет он позабыл о безводящих болях в печени, стал снова крепко спать по ночам. Постепенно исчезали утомляемость и раздражительность. У Маркса и Элеоноры появились новые знакомые. Обычно они встречались с ними у вырывающегося гейзером из земли, обжигающего Шпруделя или у других целебных источников — и сопровождали их в загородных поездках и пеших прогулках. Художник Отто Книлле, писавший исторические полотна, был интересным собеседником, и Маркс охотно говорил с ним об искусстве. По вечерам, особенно в жаркие дни, многоязычная и разноликая толпа отправлялась в курзал, где играл оркестр под управлением знаменитых дирижеров, пела хоровая капелла. Но интереснее всего были дальние прогулки. Особенно нравился Марксу таинственный, поэтический, обвитый легендами Эгерталь. Там горы и камни столь причудливы в своих очертаниях, что дают простор воображению и фантазии. В уютной долине по каменистому руслу, пенесе, шумя несется горная речка, в которой, согласно старинной легенде, живет русалка Эгер, вечно плачущая над человеческим непостоянством. И обманул пастух Ганс Хейтлинг, поклявшейся в вечной любви. Охладев к русалке, он решил жениться на обыкновенной девушке. Тогда разгневанная Эгер жестоко ему отомстила и превратила свадебный кортеж в груду камней. Марксу полюбилась легенда о мстительной русалке, и он с увлечением отыскивал в каменном хаосе застывшие очертания музыкантов с волторными трубами, свадебную карету, окаменевшую невесту в фате и злополучного Ганса Хейтлинга с широкополой деревенской шляпой в руке. Незадолго до возвращения в Лондон настроение Маркса внезапно было испорчено серьезной размолвкой с Кугельманом, приведшей к полному разрыву. Ганноверский врач снова попытался убедить Маркса отойти от того, что он называл не без пренебрежения политической пропагандой и посвятить себя целиком разработке теории. Маркс давно уже испытывал большое разочарование в Кугельмане и с трудом терпел его пустые разглагольствования, желание выдать себя за никем не натуру, живущую высшими интересами мироздания. Самовлюбленность и выспринность, присущие Венцелю, свойства ферлистеров, стали нестерпимы творцу капитала, как больно режущая слух фальшивая нота. В 1875 году Маркс с семьей переменил квартиру и переехал в дом под номером 41 возле полукруглого сквера на той же мейтленд парк рот До Риджинс-Парк-Рот, где жил Энгельс, было все так же недалеко, всего 10 минут ходьбы. По-прежнему не проходило дня, чтобы друзья не виделись. Это была счастливая пора совместных размышлений и творчества, исканий и находок, согревающих излучений братской дружбы, которая делает жизнь полноценной и легкой. Маркс и Энгельс работали, говорили, молчали, будучи рядом. Маркс интенсивнейшим образом продолжает свои исследования для второго и третьего томов Капитала, изучая все новейшие явления в мировой капиталистической экономике.